2011 год. Квазикристаллы Шехтмана. Нобелевская премия по химии 2011 года была присуждена Даниэлю Шехтману из технологического института Израиля за открытие квазикристаллов. В квазикристаллах мы можем наблюдать уникальную мозаику атомов, расположенную таким образом, что упорядоченные структуры, характеризующиеся ближним порядком, не повторяются на уровне дальнего порядка. Долгое время считалось, что такая структура может реализовываться только для жидкости, но не для твердого тела. И Шехтману пришлось, как пионеру-первооткрывателю возможности их существования, выдерживать вал критики, отстаивая свою позицию. Таким образом, Нобелевская премия по химии отмечает неоспоримые заслуги Шехтмана в изменении представлений ученых о физике и химии твердого тела. Работа над постижением квазикристаллов началась в марте 1982 года, когда Шехман с помощью электронного микроскопа получил изображение первых квазикристаллов. Ученый работал с быстро сплавом алюминия и марганца состава алюминий-6 марганец. В отличие от привычных изображений кристаллов, рисунок расположения атомов в квазикристалле не повторялся, хотя и являлся периодическим. Первоначально опубликованные результаты Шехтмана показались коллегам по физике и химии твердого тела настолько противоречивыми, что его попросили либо опровергнуть свои выводы, либо покинуть исследовательскую группу, которой он руководил. Тем не менее, его дальнейшая работа заставила исследователей пересмотреть свои взгляды на природу вещества. Было обнаружено, что хотя в квазикристаллах расположение атомов строго подчиняется математическим законам и правилам, Регулярной структуры и наблюдаемого дальнего порядка в них не наблюдается. Описание квазикристаллов, обнаруженных Шехтманом, подчиняется принципу золотого сечения. Эта математическая концепция привлекала внимание еще древнегреческих математиков, поскольку часто появлялась в геометрии. В квазикристаллах расстояние некоторых атомов друг относительно друга также описывается принципом золотого сечения. На основании открытия Шехтмана Исследователям удалось получить новые типы квазикристаллов в лаборатории, а также обнаружить квазикристаллические минералы. Шведские металлурги также нашли квазикристаллические структуры в некоторых образцах стали, в которых они придают материалу большую прочность. В настоящее время исследователи экспериментируют, пытаясь использовать квазикристаллические материалы во многих конструкционных устройствах.